Глава 2. Около Алешинских казарм, где Крутицкий вал резко ломается и делает на самом изломе узину, милиционер-регулировщик перекрыл движение, и вот в этот момент в правом боку Гаврилова что-то кольнуло, да так, будто ему нанесли тяжелый боксерский удар. Гаврилов подумал, не вернуться ли ему домой, но тут же отказался от этой мысли, разве можно, его ждут. Не поехать завалить проект, в который вложено столько сил. Минут пять мотоцикл стучал в холостую. Колонна солдат, извиваясь как змея, втягивалась во двор казарм. Гаврилову казалось, что солдаты толкутся на одном месте, и что если милиционер надумает еще задержать движение, то он свалится. Наверное, не надо было ехать сегодня. Еще с вечера он почувствовал себя плохо. Осколки, крохотные кусочки японской бомбы. Военврач в Хабаровске показывал Гаврилову рентгеновский снимок. А эти, сказал он, придется оставить. Еще сострил. Они здесь, как в сберкассе. Хорошенькая сберкасса. От этого вклада с ума можно сойти. Между прочим, врач предлагал задержаться в госпитале еще на три месяца. Но Гаврилов не захотел и дня лишнего оставаться. Скорее в Москву. Правда, врач говорил, что с этим металлом можно лет двести прожить. Но предупредил, что при воспалительном процессе в районе их залегания осколки могут дать побочное явления Не мешает в Москве обратиться к специалисту. Где там некогда было? Учеба, работа, хлопоты алибуши А в общем ерунда. Просто распустил себя. Кончил институт и размагнитился. А теперь, когда с проектом подзатерло, скис. А воля на что? Сквозь зубы надо. Вон милиционер уже встал боком. Путь открыт. Мотоцикл прыгнул, милиционер погрозил след. Всю дорогу Гаврилов думал о судьбе своего проекта. Сколько похвальных слов лилось. А как жали ему руки члены государственной комиссии. Проект был рекомендован к использованию в строительстве Москвы. И вот теперь, когда дошло до дела, на пути появились надолбы, ежи, рвы. Члену архитектурного совета, академику архитектуру Удмурцеву, не понравился его проект. Но он не мальчик из архитектурного, а танкист. «Не сойдете с дороги, уважаемый академик, пойду на таран!» Гаврилов улыбнулся. Он сказал последнюю фразу громко во время ожидания зеленого сигнала на солянке. Шофер, состоящего рядом Маза, услышал и, не поняв, о чем говорит мотоциклист, спросил «Да чего это? Сейчас дадут зеленый!» «Зеленый? Ему очень нужен зеленый!» Сквозь утреннюю столичную толчую машины пешеходов Гаврилов пробирался, как щепка на гребне потока. Голова была занята одним – завалят проект или удастся отстоять его? Насколько же в институте все казалось проще – Стоит получить диплом, и ты зодчий. Ты строишь дома. Да что дома? Города со стадионами, школами, бассейнами, мостами, каких еще никто и никогда не строил. И вот институт окончен. Тебе вручили диплом, пожали руку, похлопали по плечу, дали должность, действуй. Но не успел ты сделать и шага, кинули бревну под ноги. Ему, конечно, повезло. Сразу попал в магистральную мастерскую, а остальных ребят раскидал, кого куда. Посадили за решины к чертежным доскам. Разрабатывайте чужие идеи. Вы еще, мол, не архитекторы. Сначала потрубите в качестве помоганцев, а там видно будет. Да, долго будет помниться институт и его коридоры, где свободное время всегда было полно и шумно, как в пчелином улье. Будущие Баженова и казаков Разделывали здесь по подарях, ашугов бронзового века, кондитеров и высотников. Особенно доставалось создателям ансамбля каменевших пирожен. Так называли павильоны сельскохозяйственной выставки. Не остались без внимания и авторы гельфрейских соборов, архитекторы высотных зданий на Котельнической набережной, на площади Восстания, на Смоленской. Институтские коридоры, пора студенчества – Мечты, дерзания, стремительные полеты фантазии. В институте Гаврилов, наряду с дипломным проектом жилого комплекса, увлеченно работал над ансамблем спортивных сооружений на Ленинских горах. Этот проект делался по заказу сердца. Гаврилов излазил склоны так любимых москвичами гор вдоль и поперек. Отличное место. Недаром друг Герцена, архитектор видберг Собирался строить здесь памятник победы в русского оружия в Отечественной войне 1812 года. Проект Витберга был грандиозен, но он не нашел отзвуков сердце Гаврилова. Зато строки Александра Герцена о Воробьевых горах заставили задуматься. «Весь город стелется у их подошвы», – писал Герцен, – «с их высот – один из самых изящных видов на Москву. Здесь стоял плачущий Иоанн Грозный». Тогда еще молодой развратник, и смотрел, как горела его столица. Здесь явился перед ним и иерей Сильвестр, и строгим словом пересоздал на 20 лет гениального изверга. Эту гору обогнул Наполеон со своей армией. Тут переломилась его сила. От подушево-воробьевых гор началось отступление. Ленинские горы. Здесь, в виду Москвы, Более ста лет назад Александр Герцен и Николай Огарёв поклялись пожертвовать жизнью за лучшие идеалы человечества. Как хорошо отсюда смотрится Москва. По утрам она чуть-чуть затянута дымкой, и её жизнь угадывается лишь по голу. А вечерами здесь чудится не город, а огромный морской рейд, заставленный судами, ждущими свободных причалов. Гаврилов долго не мог найти изобразительного решения. И вот, когда он был близок к отчаянию, вдруг отчетливо представил себе на вершине Ленинских гор стальную, трехсотметровую стрелу. В ее наконечнике горят проблесковые огни, как на маяке. В корпусе бегают лифты. Они поднимают прогунов к стартовой площадке лыжного трамплина. Облицованная золотистой смальтой стрела сверкает, как солнечный луч. В ее конструкции столько легкости и изящества – Словно она только что оторвалась от тетивы и устремилась ввысь. По бокам у основания стрелы – крылья из стекла и легкого металла. В них хранилища для лыж, раздевалки, души. А над ними – площадки, как прогулочные палубы. На них москвичи, с азартом наблюдающие за состязаниями прыгнув с трамплина. Работая над проектом, Гаврилов часто ездил на Ленинские горы. Он подолгу простаивал наверху и смотрел на город, мысленно представляя себе новую Москву. Широкие улицы, замощенные плитами цветных пластмасс. улицы без духоты и пыли. Дома, тонущие в зелени парков и садов. Мосты, окрашенные в яркие веселые тона. Белый, красный, золотой. Пройдет немного времени, и Москва, конечно, станет такой. Но к чему все это приходит на ум теперь? Не пора ли выбираться из потока машин? Надо обойти вон тот масс встать в передний ряд и прямо к подъезду Академии, где уж, наверное, собрались все. А Москва, она, конечно, станет мировым городом. Нужно только шире открыть дорогу молодым силам. Однако собачья боль в боку все не утихает. Кажется, еще больнее грызет. Гаврилов уже заканчивал свое выступление, когда почувствовал, что ему вдруг стало жарко, и перед глазами поплыл сизый дымок. Он сделал усилие, повернулся к чертежам. Белая бумага. Сплошь белая. Посмотрел в зал. Белым бело. Гаврилов растерялся. «Что же вы замолчали?» услышал он голос Удмуртцева. Гаврилов понимал, что ответить Удмуртцеву нужного что бы то ни стало. Удмуртцев яростно громил его. «Что это за проект?» сочным язычным голосом опытного оратора говорил академик. Нам предлагают многоэтажные сараи. Позвольте спросить автора этого шедевра, как он считает? Существует ли архитектура как искусство? Или такого искусства уже нет, и архитектор – это псевдоним инженера-конструктора? Почему все сброшено с пьедестала? Раньше было окно, обыкновенное милое окно, теперь его нет. Что же предлагают взамен? Стекло, металл, резину. Что это? Дом или троллейбус? «Я понимаю, сейчас не время для богатых фронтонов и колонн. Но мы же строим на века». «Чем же будет отмечена наша великая эпоха?» «Товарищи, предки оставили нам неповторимые памятники архитектуры. Захаров – адмирал тейства, Яков Постник и Барма – храм Василия Блаженного, Воронихин – Казанский собор, Казаков – колонный зал. А что мы оставим после себя? Может быть, эти бетонные ящики?» или похожее на элеватор хранилище Ленинской библиотеки, или дом правительства на улице Серафимовича, этот оспидный остров. В словах Удмуртцева была какая-то доля правды, и Гаврилов часто думал об этом. Но сейчас ему хотелось сказать, что задача советского архитектора состоит не в том, чтобы строить дома-памятники, а в том, чтобы строить дешевые, светлые и удобные жилища. Он хотел еще сказать, что красота в новом строительстве явится, обязательно явится. Но не успел, сил не стало. Упал тут же, у трибуны. Врачу ни от не удалось привести Гаврилова в сознание. Со всеми предосторожностями больного отнесли в машину и отвезли в клинику нейрохирургического института, где на третий день он пришел в себя. Бледный, ослабевший, с учащенным дыханием, он ранним утром, Позвал сестру, попросил пить, с трудом оторвался от кружки с водой. Сестра послала нянечку за дежурным врачом. После ее ухода Гаврилов стал упрашивать сестру позвонить к нему на работу и сказать, что пусть с проектом без него ничего не делают, он скоро встанет. Сестра улыбнулась. Разве он первый, кто просит ее позвонить на работу? Сколько больных перебывало в клинике, и почти все в первую очередь не себе, не о своем здоровье пекутся а работе. У всех советских людей, стоит там заболеть, создается впечатление, что без них все остановится. Сестра записала телефон и встала, уступая место врачу. Не глядя на Гаврилова, врач старательно заполнял историю болезни. В палате было так тихо, что Гаврилов слышал, как скрипело перо. Подробно, с протокольной дотошностью следователя, расспрашивал врач о контузии, но особенно его интересовали подробности маньчжурского ранения и операции. Закончив запись и сказав несколько успокоительных слов, он ушел. А в девять часов утра в палату вошли трое в белых халатах. Среди них был дежурный врач. «Вот профессор», — сказал он, остановившись у койки Гаврилова. Дальше он стал говорить на латыни. «Понятно», — сказал профессор и положил руку на лоб больного. Холодной, жесткой и очень тяжелой была рука профессора. От нее пахло никотином. Затем он откинул одеяло и начал исследование. Сгивал колени к животу. Требовал, чтобы Гаврилов дышал, потом не дышал. Прикладывал к разгоряченному телу леденящий стетоскоп. Неизвестно для чего нажимал костлявыми пальцами на горло, на уши. Давил на шейные позвонки и несколько раз ударил ладонью по пояснице. Пока он делал все это, Гаврилова не покидала беспокоенная мысль. Где он слышал этот голос? Где видел эти острые плечи, сухой затылок, нос шильцем эти энергичные руки? Дежурный врач подал профессору историю болезни. Просматривая ее, тот вдруг снял очки и с удивлением произнес. «Гаврилов!» Гаврилов кивнул. «Вот так встреча!» – воскликнул профессор Скурат. «Мой старый больной!» – сказал он коллегам. С утомительной дотошностью Скурат расспрашивал Гаврилова об операциях после ранения в Маньчжурии. Затем что-то долго говорил с врачом. Гаврилов, сколько ни прислушивался к его словам, понять ничего не мог. Между тем положение его, по мнению Скурата, было довольно серьезным. Осколки, оставленные госпитальным хирургом, совершили небольшой сдвиг к позвоночнику, ущемили деятельность очень важного нерва. Это и вызвало вначале потерю сознания, а потом слабость. Осколки нужно было удалять, и притом скорее. Об этом и говорил профессор Скурат. Руки третьего врача были теплые, осторожные и мягкие, как замша. Они покошачьи легко и неслышно скользили по телу. И говорил он негромко и располагающе. Закончив свое дело, он прикрыл Гаврилова одеялом. Теперь заговорили втроем, тщательно избегая общепонятных слов. Но вот Скурат щелкнул портсигаром и сказал. «Придется извлекать из спины осколки. Операцию сделаем денька через два-три. Согласны?» Гаврилов кивнул. операционный где от блеска стерилизаторов, хирургического инструмента, непривычной конструкции ламп и у здорового человека темнеет в глазах, Гаврилова одолел мимолетный страх. Скурат решил провести операцию под местным наркозом. Гаврилову было не только неудобно, но и утомительно лежать на животе. Он не видел, как операционная сестра мазала йодом оперируемый участок и подавала профессору Скурату шприц. Не видел Гаврилов и самого страшного момента, когда после укола в руках хирурга блеснул ланцет. Скурат на миг как бы замер, затем легким движением поднял правую руку и тут же почти незаметно опустил нож и провел им по спине Гаврилова чуть-чуть вниз. Одно мгновение разрез был похож на красную линию толщиной в волос. Гаврилов не ощутил никакой боли, только услышал тонкий металлический звук блестящих, как велосипедные спицы зажимов. «Ну вот, Гаврилов, сейчас сделаю последний укол, и можно будет приступать к операции», говорил он, пробираясь к осколку. «Предупреждаю, укол будет болезненным!» «Шприц! Шприц! Быстрее!» – покрикивал он на сестру. «Ну, с в колю, терпите! Терпите!» «Ну вот и все!» Скурат положил в эмалированную ванночку потемневший металлический осколок. Извлечение его заняло несколько секунд. Гаврилову они показались вечностью, потому что в этот момент его пронзила резкая и острая боль. Он не мог совладать с собой – И, вероятно, вскинулся бы, как щука на крючке, если бы железные руки санитарки не удержали его. «Больной!» — сказала она тоном, нетерпящим возражений. «Давайте не будем мешать профессору!» Гаврилов сразу обмяк. Скурат извлек еще два осколка и затем, почистив раны, стал быстро накладывать швы. По мере выздоровления пребывание в больнице становилось для Гаврилова все более тяжелым. Скорее бы на волю узнать, что с проектом. Пока лежит тут, полный блокнот изрисовал. Его упрекали в том, что он не сумел привязать угловой корпус жилого комплекса к институту механики, выстроенному четыре года назад, когда еще свирепствовала любовь к монументальным формам в архитектуре. Верно, он не сумел тогда, а сейчас привязал. Между жилым комплексом и массивным, мрачноватым с виду, с фронтоном и колоннадой и институтом, молодой парк. Он обнесен деревянным забором. Забор долой. На его место оригинальную сварную решетку на фасонно-литых бетонных столбах. Вот вам и привязка, вот вам и мостик между тяжелым ампиром и легким современным домом А для того, чтобы дома его комплекса не выглядели скучными, пустим вход краски. Блоки, из которых будут собираться дома, окрашиваются прямо на заводе. Казаков, Баженов и вся русская архитектурная школа Отлично сочетали белый подмосковный камень с красным кирпичом. Архитекторы вывязывали кружева из них. Лучше всего это видно на царицынском ансамбле, в Кремле и в Загорске. ну когда же, черт возьми, выпишут его? Всегда мрачно сосредоточенный Скурат отвечал хриплым боском. «Скоро, скоро!» Однажды, посмотрев анализы, сказал. «Не нравится мне ваша кровь, Гаврилов. Баланс не тот». Ненужный крен она дает. Что значит баланс, он не разъяснил. А Гаврилов почему-то не решился спросить. И опять потянулись длинные, выматывающие душу дни с обязательными измерениями температуры, анализами, обходами врачей. Лежать было нудно, скучно, и Гаврилов, чтобы не терять зря время, рисовал этюды будущей Москвы. Эх, если б ему стать главным архитектором. Показал бы он академику Удмуртцеву, как надо перестраивать столицу. Конечно, он понимал, он ведь не безусый юнец, жизнь хорошо обкатала его на своем грохоте, что перепланировать Москву – задача титанов, и не тех, кто занимает высокие посты в учреждениях архитектуры, а тех, кто, не преследуя личной корысти, печется о будущем. Старую Москву строили не архитекторы, а воины. Ее архитектурная идея рождена необходимостью надежно защищать город от набегов татар и степных кочевников. Вот и строили валы и крепостные стены толщиной в несколько сажений. Дома крепости запирались дубовыми коваными воротами. Необходимость создала и радиально-кольцевую планировку. Город в кольце стен, а внутри кольца узкие улочки, кривые переулочки, тупички, майданы. По сторонам света, по ветрам, сторожевые башни. Первое кольцо – царское. С драгоценными каменьями зданий – Кремль. Второе кольцо – ремесел и торжищ с рядами. Охотным, китай-городом, болотом. Третье – малое садовое. Четвертое – большое садовое. Пятое – заставы. А дальше монастыри, охотничьи соколиные бары для царских охот и для солдатских потех. И вот теперь, на девятом веке жизни столицы, необходимость поставила задачу – открыть город, щедро привнести в него простор и воздух лесов и полей. Ну что значит открыть город и привнести простор узкие, кривые московские улочки, переулочки и тупички? На карте город круглый, как торт. Что ж, архитектор, бери нож и разрезай. Нет. Французский архитектор Ле Корбюзье смотрел на Москву с Воробьевых гор. Затем на план карту и пришел к выводу, что старый город надо срыть и построить столицу на новом месте. Нет, Гаврилов не пошел бы по этому пути. С чего бы он начал? С набережных. Да-да, именно с них. Раздвинул бы проезжую часть набережных Москвы-реки яузы Снес бы все рухлядь. Насадил бы вдоль рек почти у самых чугунных решеток липы, каштаны, клёны, серебристую ель, а между ними цветы. Рисование отвлекало Гаврилова от дума болезни. На листках ватмана под карандашом росли улицы и дома. Школы у Гаврилова были с бассейнами, с площадками для гимнастики тенниса, дома с яслями и детскими садами. Это были не просто рисунки, а повесть в карандаше. Гаврилов решал не только архитектурные задачи, но и мечтал о тех, кто будет жить в его домах. В его детских садах и яслях будут работать заслуженные бабушки и дедушки, пенсионеры, среди которых много врачей, педагогов, мастеров различных ремесел и спорта. Все эти люди, их опыт до зареза нужны детям. Заслуженные бабушки и дедушки будут учить малышей языкам, ремеслам, спорту. Хорошо будет и детям, и пенсионерам. карандашу у Гаврилова шустрый и легкий. Пять-шесть штрихов и улица. Да вся в зелени. Да и как-нибудь ей в зелени, когда в каждом квартале своя аранжерея, в которой работают члены общества любителей живой природы, соревнующиеся на право участия в ежегодных осенних фестивалях цветов. скорее бы его выписали на работу. С каким удовольствием он сел бы за руль бульдозера, И пошел по тупичкам, по кривым улочкам, по козихам, бабьим городкам, таганкам. Живучи стоят еще печально знаменитые. Оржановская крепость и волчатник в проточном переулке. Дома, в которых жильцов было, как зерен в кукурузном початке. А кто жил тут, даже старые царские дворники не знали. В 1897 году Лев Толстой производил в этих домах перепись. Теперь, конечно, живут уже другие люди, но печально-болезненный облик переулков все еще сохранился. Перед мысленным взором Гаврилова на этих местах уже виделась новая Москва. Светлые, с широкими, чистого безравного стекла окнами дома. Улицы замощены пластмассовыми плитами, белыми, красными, лимонными. Каждой улице свой цвет. Лишь через неделю профессор разрешил выписать Гаврилова. После обхода он пригласил его к себе. Сначала снабдил советами. Затем предложил Гаврилову папиросу. Некоторое время молчал, сосредоточенно глядя поверх массивных очков на дверь. Потом как-то нерешительно начал. «Хочу спросить вас, Василий Никитич. Я правильно называю вас?» Гаврилов кивнул. «В истории болезни записано, что вы женаты. Скажите, это та девушка, либо Шипанечикова?» «Да». Скурат облегчённо вздохнул, встал из-за стола. «Очень хорошо. Я думал о вас хуже. Очень хорошо». Он зашагал по кабинету. «А где же она работает? Сколько я помню, она врач». Гаврилов встал и мрачно сказал. «Не знаю». Скурат вскинул очки на лоб, то есть. «А то, — сказал Гаврилов, — что она в Праге, а я, как видите, здесь. Сколько не хлопотал о разрешении на поездку, ничего не получается». — Да, — растерянно сказал Скурат, — вот бы нам с вами встретиться раньше. Я полгода назад ездил в Прагу. А вы, между прочим, рук не опускайте, хлопочите. Знаете, под лежачий камень. И потом, сейчас легче стало. Дышится легче, верно ведь?